Глава 7. Когда Бог в следующий раз увидел Эльфабу и Галинду, ему было уже не до романтики. Это случилось в маленьком треугольном парке у ворот Крейгхолла. Он просто проходил мимо, опять-таки случайно, на этот раз с авариком. Ворота распахнулись, и оттуда вылетела белая, как мел матушка Вимп, хлюпая носом, а за ней хлынул поток девушек. Среди них были Эльфаба, Галинда, а также Шеншен, -Шен, Пифани и мила Выбравшись за пределы стен кампуса, девушки сбивались в кучки и шептались, или потрясенно стояли в тени деревьев, или обнимались, причитали и вытирали друг другу глаза. Бог и Аварик поспешили к подругам. Эльфаба держала плечи так напряженно, что они торчали, как вздыбленный кошачий хребет. Она единственная не плакала. От Галинды и остальных она держалась на расстоянии вытянутой руки. Боку мгновенно захотелось заключить Галинду в объятия. Но она лишь бегло взглянула на него и уткнулась лицом в меховой воротник Милы. «Что случилось? Что такое?» — беспокоился аварик. «Мисс Шеншен, мисс Пифани?» «О, это слишком ужасно!» — воскликнули они в один голос, и Галинда кивнула, нечаянно вытерев нос, плечо блузки Милы. «Там полиция и врач, но, кажется, уже...» «Что?» — сказал Бок и повернулся к Эльфабе. «Эльфиш, что же случилось? Что?» «Они узнали», — сказала она. Глаза ее блестели, как старинный шистский фарфор. «Каким-то образом эти ублюдки узнали!» Ворота опять скрипнули, и лепестки ранних осенних виноградных лос, синие и фиолетовые, взвелись над стенами колледжа. Кружась и порхая, словно бабочки, они медленно опускались вниз, и на этом фоне возникли четверо с носилками, трое полицейских в накидках и врач в темной шапочке. Пострадавший был укрыт красным одеялом, но ветер, играющий лепестками, поймал угол ткани и откинул его назад, образовав треугольную складку. Девушки завизжали, а матушка Вимп бросилась вперед расправить одеяло. Однако в ярком солнечном свете носилки было видно слишком хорошо, и все мгновенно различили сгорбленные плечи и запрокинутую голову доктора Деламонда. Его горло было испещрено полосами черной запекшейся крови. Порезы были настолько глубокие, будто покойник закончил свои дни на скотобойне. От глубочайшего отвращения и тревоги бог сел там же, где стоял. Ему хотелось надеяться, что их глазам предстала не смерть, а серьёзное, но излечимое ранение. Но полиция и врач не торопились, словно для спешки уже не было причин. Бог устало откинулся на стену, и Аварик, который и знаком-то с козлом не был, крепко взял его за руку и свободной ладонью закрыл свое лицо. Вскоре Галинда и Эльфаба опустились рядом с ними, и сначала вместо слов звучали одни лишь рыдания. Наконец Галинда справилась с собой и рассказала историю целиком. Вчера ночью мы легли спать, и матушка-клач встала задернуть шторы. Как обычно, она всегда так делает. И она посмотрела за окно и сказала почти себе под нос. «Ну вот, свет горит. доктор Козел в своем репертуаре». Затем она вгляделась во что-то еще во дворе и проговорила. «Вот смех-то! Я уже не особо слушаю ее, просто сижу, смотрю в стенку, но тут эльфа бы говорит. Что смешно, матушка-клач?» А матушка-клач очень плотно задергивает шторы и отвечает забавным писклевым голосом. «О, ничего, голубки мои, я просто спущусь вниз, убедиться, что все в порядке. Главное, вы, девочки, уже лежите в постельке». Она пожелала нам спокойной ночи и ушла. Я не знаю, спускалась она туда или нет, но мы обе успели заснуть. А утром она не пришла к нам с чаем. Она всегда приносит нам утренний чай. Всегда. Тут Галинда дала волю слезам. Она согнулась так низко, что уткнулась в собственные колени. Затем снова выпрямилась, судорожно вцепившись в собственное черное шелковое платье с белыми плечами и белыми буфами рукавов. Эльфаба с сухими, как камень в пустыне, глазами продолжила за нее. «Мы подождали до конца завтрака, но потом пошли в кабинет к мадам Марибель и сказали ей, что не знаем, куда делась матушка Клач. И глава сообщила нам, что у матушки Клач ночью случился рецидив болезни, и она приходит в себя в лазарете. Сначала она не хотела пускать нас к ней». Но потом, когда доктор Деламонт не явился вести первую в семестре лекцию, мы просто пошли туда сами и сумели пробиться внутрь. Матушка Клач лежала на больничной койке. Лицо у нее было странное, деформированное, точно последний блин из остатков теста. Мы спросили «Матушка Клач, матушка Клач, что с тобой случилось?» Она не ответила, хотя лежала с открытыми глазами, как будто не слышала нас. Мы подумали, что она спит или в шоке, но дыхание у нее было ровное, а цвет лица совершенно здоровый, несмотря на искаженные черты. И в конце, когда мы уходили, она обернулась посмотреть на прикроватную тумбочку. Рядом с бутылочкой с лекарством и чашкой лимонной воды на серебряном подносе лежал длинный ржавый гвоздь. Она протянула дрожащую руку к гвоздю, подняла его, нежно положила на ладонь и заговорила с ним. Она бормотала что-то вроде: "Ну уже". Я понимаю, что ты вовсе не хотел воткнуться мне в ногу в том году. Ты просто пытался привлечь мое внимание. Вот ради чего и ведут себя дурно. Просто хотят получить еще крупицы любви и просят они так, как умеют. Ну, не волнуйся, Гвоздик. Я буду любить тебя ровно столько, сколько тебе нужно. А после того, как я немного вздремну, ты можешь рассказать мне, как оказался на платформе железнодорожной станции в Афротике. «Ведь это грандиозный карьерный скачок, по сравнению с твоими ранними годами, когда ты был обычным крючком для таблички «Закрыто на сезон». В том унылом отеле, о котором ты мне раньше рассказывал». Бог не мог слушать эту болтовню. Он не желал вдумываться в историю о живом гвозде, пока мертвого козла истерически оплакивали его сокурсники. Невозможно было слушать звуки молитв об упокоении духа животного. Невозможно было смотреть, как уносят, а затем увозят труп. Ибо с одного взгляда на застывшие черты козла было ясно: нечто неукротимое, что заставляло доктора неуклонно двигаться вперед, исчезло навеки.